«Эй, ты вообще помнишь, когда в последний раз улыбался по утрам?» «Тот и оно. Стоял бы так и стоял до самого вечера, но чайник требовательно загудел, забулькал, звонко щелкнул, отключаясь, и внутри тоже как будто что-то щелкнуло. «Эй, хватит пялиться на прохожих, пора самому становиться одним из них. Превращение начинается! Крибле-крабле-бумс!» Взял кружку.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 Вообще не понимаю, как человечество умудрилось изобрести литературу задолго до появления компьютеров. Библию переписывать еще туда-сюда, за это потом в рай возьмут. Серьезная мотивация, и писать все-таки немножко легче, чем впахивать на монастырском огороде. Но все остальное просто так, без всякого рая в финале, даже не вместо огорода, пером при свече, уму непостижимо. Богатыри, не мы. И родной отец, значит, туда же».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 «Да, слушай. Тогда все сходится. А что? Было бы смешно. Я хочу сказать, славно, красиво и в меру старомодно, и папе очень идет, как это его дурацкое длинное пальто, в котором кто угодно выглядел бы пугалом, а он вполне себе королем в изгнании». «Да уж», — вздохнула сестра.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 К счастью, у партии обнаружилась целая коллекция зонтов, забытых постояльцами. Судя по виду и состоянию, большинство могли сделать честь любому археологическому музею, но один более-менее приличный среди них обнаружился. Трость с крепкими спицами, довольно большой, серебристый, как самолетное крыло. Ладно, по крайней мере, не розовый и не в цветочек. Можно сказать, повезло.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 «На самом деле ты хороший, Шерлок Холмс», — сказал Феликс дочке. «Это и правда вполне романтическая история. Когда мне было пятнадцать лет, у нас в классе появилась новенькая, красивая девочка. Волосы светлые, почти белые, длинные, до пояса. Как у киноактрисы. И звали ее не Лена Света Таня Наташа, а Ирида. Да, как греческую богиню Радуги, именно так.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 Никакое кино не сравнится, даже нынешнее 3D. В этих снах Феликс неизменно был взрослым, причем таким идеальным взрослым из книги или кино, умным, храбрым, всеми вокруг любимым, то летчиком, то контрабандистом, доставлявшим из-за границы темный тягучий ром, то стрелком, то танцором, то каким-то тайным агентом далекой прекрасной страны, то вообще колдуном-алхимиком, обитающим в таинственном подземелье. Господи, да чего только не было.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 Там же находился лучший в городе бар с контрабандным ромом, а на углу неизменно играли музыканты, все как один его добрые приятели. Насчет названия «Святого Духа» он, кстати, не был уверен. То ли улица и правда так называлась во сне, то ли просто вычитал в каком-нибудь романе или услышал в заграничном кино. поди теперь разбери. Ай, да не один ли черт? Черт, безусловно, один. И он ногу сломит, пытаясь разобраться в том, что откуда взялось.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 Слышишь, как издалека доносится песенка, такая знакомая, что можешь не только подхватить мотив, но даже вспомнить слова припева. С куплетами, конечно, сложнее, но какая разница, о чем поется в куплете, когда вокруг такая сладкая летняя ночь? Старые йокаленды, или что там у них нынче вместо наших акаций, в цвету, двери и хитрые радуги распахнуты настиж, и, господи, кто это там стоит на пороге и приветливо машет? «Мать его за ногу через три адских коромысла! Если бы он все-таки выпил для храбрости, он бы, конечно, узнал. А так моргнул, развернулся и ушел обратно на внезапно ставших ватными ногах, зачем-то хватаясь за грудь, как будто под ребрами все еще бьется сердце, которое, как мы с тобой понимаем, навсегда осталось на улице Святого Духа. Собственно, к лучшему. Там его дом. «Эй!» — говорит Стефан. «Ты чего?» «Я чего?» «Ничего».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 и, конечно, пытается убедить себя, будто ничего не было, а кто без греха. Но жизнь продолжается, и даже ночь еще не перевалила за половину. У него еще куча времени, чтобы снова одеться, выйти из дома. Дорогу, уверяю тебя, он пока не забыл. И улица Швенто-Двассас, сам понимаешь, на месте. Была, есть и будет. Никуда не денется. Нечем тебе горевать. — Правда? — спрашиваю я.